Глава девятнадцатая. Томила. Солнце еще не пробилось сквозь плотные шторы, но я уже на ногах. Привыкла вставать рано, ничего не поделаешь. Тишина в доме свекрови густая, обволакивающая. Тихонько, как мышка, чтобы не разбудить мужа, выбираюсь из постели и на цыпочках пробираюсь к двери. Сегодня я хочу отблагодарить этих добрых людей, принявших меня как родную дочь, за теплый прием, за их щедрые сердца. И лучший способ выразить мою благодарность – приготовить им завтрак, достойный их царского гостеприимства. Кухня погружена в полумрак. Лишь тусклый свет от ночника помогает ориентироваться. включая вытяжку, чтобы не распространять запахи раньше времени, и приступаю к работе. Я умею обращаться с современной техникой, так как почти целую зиму гостила у своей двоюродной сестры. Начинаю с сырников. Взбиваю яйца с сахаром, добавляю творог, немного муки и ванили. Тесто получается воздушным и нежным. Пока сковорода разогревается, быстро формирую аккуратные кружочки и выкладываю их на горячее масло. Аромат жареного творога начинает заполнять кухню, обещая что-то вкусное. Следующий пункт – омлет. Не простой, а с овощами. Мелко нарезаю сладкий перец, помидор и лук. Взбиваю яйца с молоком, добавляю соль, перец и щепотку тертого сыра. Закрываю крышкой и жду, когда омлет поднимется и станет пышным. И, наконец, третье блюдо – блинчики. Тонкие, кружевные, как положено. Наконец, все готово. Накрываю на стол в столовой, ставлю вазу с фруктами, завариваю ароматный кофе. Легкий шум в коридоре говорит о том, что мои усилия не прошли даром. Первым на кухню заходит свёкор. «Да, мила, что ты тут делаешь в такую рань?» – удивляется он. «Решила отблагодарить вас за гостеприимство», – улыбаюсь робко. «Приготовила небольшой завтрак». Свёкор удивленно поднимает брови, но в его глазах читается приятное удивление. Следом за ним появляется свекровь. Боже мой, какая красота! Ты так рано встала ради нас! Хотелось сделать вам приятное, отвечаю, немного смущаясь. Она касается моей руки и тихо произносит. Какая ты умница, Томила! Мы так рады, что ты появилась в нашей жизни. В этот момент появляется мой муж, сонный и немного растрепанный. Он удивленно оглядывает накрытый стол и смотрит на меня с нескрываемым восторгом. «Это все ты, родная?» – спрашивает он, подходя и обнимая меня за плечи. «Да, любимый». Чувствую, как щеки покрываются легким румянцем от столь пристального внимания к моему, в общем-то, обыденному поступку. «Его первая жена совсем не умеет готовить», – с нескрываемым разочарованием произносит мама Данияра. «Взгляд моего мужа мгновенно мрачнеет. Он отстраняется от меня и смотрит на мать сукаризной». «Мам, ну зачем ты опять об этом?» Произносит он устало, присаживаясь за стол. «Мы же договорились». «Ну а что я такого сказала?» Возражает она. «Констатация факта. Ты же сам мне жаловался, что она даже яичницу сжечь умудрялась. А тут посмотри, какая красота!» Обводит рукой стол. Сразу видно, хозяйка в доме. Томили нет нужды заниматься кухней. Отвечает Данияр, на это у меня есть два повара. Надо будет третьего найму, но не позволю жене горбатиться. Чувствую себя крайне неловко, оказавшись в центре этого неловкого семейного спора. Хочется провалиться сквозь землю, лишь бы не слышать эти колкости в адрес несчастной Лейлы. Стараюсь не смотреть ни на Данияра, ни на его маму, а просто наливаю себе чай, делая вид, что происходящее меня совершенно не касается. Лентяничать в доме супруга я точно не стану. Пусть даже не мечтает, что я буду сидеть и целыми днями шелка и драгоценности перебирать. Не для этого я рождена. После завтрака мы собираемся в путь. Сегодня нас везет не Виктория, а водитель по имени Азамат на большом джипе. Мы с Данияром в одной машине салиха асаном в другой. Так предписывают правила безопасности. Дорога стелится под колесами черного внедорожника, унося нас все дальше от умиротворяющего покоя родительского дома Данияра. Прощание вышло немного скомканным, но в то же время теплым. Смотрю в окно, стараясь запечатлеть в памяти этот ускользающий пейзаж. Бескрайние степи, изредка прерываемые рощами и пасущимися лошадьми. В салоне тихо, лишь приглушенно гудит мотор и переговариваются по рации охранники. Дэнияр сосредоточенно смотрит в свой телефон, его лицо непроницаемо. Знаю, что он снова погружен в предвыборные дела. В этот омут интрига опасностей и не лезу к нему. Внезапно машину резко дергает в сторону, мое сердце подпрыгивает к горлу, и я инстинктивно хватаю за ручку двери. Что происходит? Вижу, как Данияр отрывается от телефона, его взгляд становится напряженным, как у хищника, почуявшего опасность. «Что такое?» – спрашиваю я, чувствуя, как по спине ползут мурашки. Водитель Азамат выравнивает машину, но руль вырывается из его рук. Он что-то кричит в рацию, в голосе слышится неприкрытая тревога. «Нас пытаются столкнуть с моста!» – выдыхает он. Все происходит, как в замедленной съемке. Вижу, как огромный грузовик, словно разъяренный зверь, надвигается на нас сбоку. Его стальной бок сверкает в лучах заходящего солнца, представляя собой смертельную угрозу. Азамат делает немыслимое, выворачивает руль в противоположную сторону, уходя от столкновения в последнюю секунду. Нас бросает из стороны в сторону, шины визжат. Словно в предсмертной агонии. Я закрываю глаза, ожидая неминуемого удара. Но его не происходит. Машина словно по волшебству выравнивается, и мы останавливаемся на обочине моста. Ощущая дрожь во всем теле, открываю глаза и смотрю на Данияра. На его лице нет ни тени страха, лишь ледяная ярость. Это было покушение констатирует он, как будто говорит о погоде. «Очередное. Кто-то очень не хочет, чтобы я прошел выборы».